Глава 23 Путь назад я молчала. В магазине меня вертели, словно куклу, подбирая шубу. Давид немного кривился. Очевидно, не его уровень подмосковного бутика. Но выбора нет. Буркнув что-то вроде того, что на день пойдет, он повел меня на выход, подхватив тележку и пакет с моей дубленкой. Предновогоднего настроения и так не было. А тут еще Давид добавил. Я ехала, думала о том, что сама виновата. Разве не я не хотела быть одинокой? Боялась своего безысходного будущего. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. А если бы приехал Ренат? Тут же отмахнула эту мысль. Не приехал бы. А если бы произошло такое чудо, я бы сразу отказала ему. Беременна я точно от Давида, а не от бывшего мужа. — Чего куксишься? Давид небрежно бросил пачку сигарет на панель. Хотел закурить и, посмотрев на меня, передумал. Неужели его остановила моя беременность? Низ живота затянуло, как при ПМС. А если все-таки это от стресса? А сейчас как получится ПМС? Интересно, он сразу уедет или... Повернулась к нему и улыбнулась, как могла, широко. Наверное, такой улыбкой можно напугать. «Нет, я очень счастлива!» Давно, знаешь ли, мечтала о шубе. Спала и видела. «Понимаю, почему Ренат тебя на тусовке не брал. Не еще и огрызаешься. Но теперь понимаешь, слава богу. На тусовке я сама с тобой не пойду. Я тебя еще не приглашал. Ты будешь сидеть дома, и пока не родишь, никуда не выйдешь. Еще не хватало, чтобы с ребенком что-то случилось. Если он есть... Процедила сквозь зубы и отвернулась в окно. Годливое настроение. Ощущение пустоты внутри и тоски в груди. Хотелось выйти плакать одновременно. И тут же расхохотаться. Бросить ему в лицо, что я отказываюсь. Только это ни к чему не приведет. Увезут принудительно. Аглая Никитична уже настрогала заготовки к салатам. Кинулась помогать разбирать покупки, когда мы приехали. Я внесла пакет с дубленкой и тихо поблагодарила ее за помощь. Все-таки согласилась поехать с ним. «Умница! Он позаботится о вас троих», — увещевала старушка. «Меня особо не спрашивают, — огла я Никитична, — шепнула ей. «А если я рожу, он заберет малыша, а меня отправит обратно?» Он несколько раз говорил, что ему важен ребенок. «Не я». «Перестань!» — шепнула она. Он не поступит так жестоко. Эх, девочка, хитрее надо быть. Заполучить его ты можешь не только ребенком. У него вон какой взгляд теплый становится, когда он на тебя смотрит. Ой, скажете тоже. Шубу купил, чтобы не позорила его внешним видом. Не дала ему дубленку выбросить. Ой, да и выбросили бы. Велика печаль. Конечно, ты должна подстать ему быть. Я закатила глаза. Аглая Никитичну не переубедить. Она явно на его волне. Вечером, когда мы накрыли красивый стол, сели проводить старый год. Демида к этому времени я успела покормить и уложить спать в нашей комнате. Аглая Никитична, сама любезность, все подкладывала Давиду и Антону в тарелки еды, нахваливая мои кулинарные способности. Сваха не иначе. Без нее я бы ничего не приготовила так как, в принципе, начала это делать, только живя тут. Максимум, на что я была способна, это почистить кожуру у овощей и поджарить яйца. Все остальное только под неусыпным контролем могла я Никитична. Но, тем не менее, она нахваливала меня, как заправская сваха. Антон тихо посмеивался уголками губ. «Он-то точно в курсе, как я готовлю». Давид молча буравил меня взглядом. Ежегодное послание президента пропустить было нельзя, и мы, внимая его словам, разлили шампанское по их бокалам. Передо мной старушка демонстративно поставила яблочный сок. «С Новым годом!» — первым поздравил нас Антон, и мы все вторили ему, звеня бокалами. «С Новым годом! С Новым годом!» Вот и год встретили. Аглая Никитична поднялась. «Сейчас котлеток принесу». «Ева, пойдем, поможешь мне». Я поднялась с места и проследовала за ней, недоумевая, зачем она меня позвала. Котлеты были на печи в закрытой кастрюльке. Спать я пойду. Новый год встретила и хватит с меня. «Вот, возьми». Сунула мне в руки полотенце. Ручки горячие. И была такова. Вернулась я в зал одна с котлетами, которые тут же разложила в тарелке. По телевизору шел концерт. Подперев рукой голову, я уставилась в экран. Антон Кашлинов поднялся. «Пойду курну. Давид поднялся за ним, и я осталась одна у елки. Вернулся Давид один. Антон пошел в маму, видимо. Сбежал спать, оставив нас одних. Я приберу со стола, раз уже... Не договорила, потому что Давид взял меня за руку, которой я хотела собрать бокалы. «Посиди со мной, Ева» притянул к себе и прижал спиной к груди. Так и сидели. Он, откинувшись на спинку дивана, и я боком к нему, спиной прижимаясь к его груди, а его горячая тяжелая рука лежала на мне поперек живота. «Расслабься, ты напряжена». «Легко сказать». «Я все же пойду спать, устала». Сделала попытку встать, он отпустил меня. Отвел взгляд в телевизор, а я стала собирать тарелки со стола. Прибрав стол, который Давид потом отодвинул к стене, я принесла ему постельное, приготовленное Аглая Никитичной. Он наблюдал за моими движениями, как я заправляю одеяло в пододеяльник, как расправляю простыню на диване, взбиваю для него перьевую подушку. «Сто лет в деревне не спал. Тихо тут». «Угу», — кивнула в ответ и юркнула в коридор. Следующая дверь вела в нашу с Демидом комнату. Сын мирно посапывал и снова открылся во сне. Подоткнула ему одеялко и легла рядом, чуть приобняв.